Сергей Ли. Стать сильнее — угроза с севера. Пролог. На надбратной башне городских ворот стояло четверо довольно представительных мужчин преклонного возраста. Резкий ветер трепал их богато украшенную одежду, а плащи, словно живые, резвились позади них. Однако все четверо, казалось, и не замечали сильный ветер, спокойно переговариваясь. «Надеюсь, мы поступаем правильно», — отправляя его в столь опасное путешествие, с тревогой наблюдая, как удаляется небольшой торговый караван, — сказал старейшина Ли. «Не стоит беспокоиться. Парень очень силен уже сейчас. Мне даже страшно представить, насколько невероятным он станет в будущем», — искренне восхищаясь, сказал старейшина Ким. «Парень очень умен, у него отличная деловая хватка». «Его влияние будет расти год от года», — высказал свое мнение старейшина Пак. «Да, согласен совсем, но хотелось бы, чтобы он дожил до этого его великого будущего», — обеспокоенно заметил старейшина Ли. «Не волнуйтесь, с ним поехал его отец. По силе он не уступает нам. К тому же он больше всех заинтересован в его безопасности», — постарался успокоить его старейшина Сон. «Кроме того, без настоящих испытаний он не сможет хорошо развиться. Трудности закаляют характер, а смертельная опасность учит выживать и приспосабливаться», высказал неожиданно умную мысль старейшина Ким. «Он нас еще всех удивит, и не один раз заверил всех старейшина Пак». «Буду с нетерпением ждать этого», улыбнувшись, сказал старейшина Ли. Тем временем небольшой караван удалялся от города Судж, Оставив позади один город, он стремительно приближался к следующему. Если рассматривать жизнь как бесконечное путешествие, то можно сказать, Келл был только в самом начале своего непростого пути. Старейшины еще долго молча наблюдали, как постепенно скрывался от их взора караван. Каждый в это время думал о своем, но все их мысли сходились в одном. Они очень хотели, чтобы мальчик, посланный ими в столь опасное путешествие, благополучно вернулся обратно. Глава первая. Неожиданное знакомство в трактире. После того, как мы покинули город, мои немного шокированные такими торжественными проводами попутчики надолго притихли. Заговорить они решились только тогда, когда город полностью пропал из виду. Город выделил нам для путешествия лошадей специальной породы. Хоть они и были не такими быстрыми, как выведенные специально для скачек, но зато были очень сильными и выносливыми, и идеально подходили для длительных путешествий. Северяне тоже использовали для путешествий лошадей, только их скакуны были очень большими и надиво лохматыми. Густой длинный волос делал их внешний вид довольно забавным. Однако они были очень неприхотливые, и невероятно выносливы. Нам также выделили большую вместительную повозку с удобными спальными местами внутри, что позволяло на остановках на природе быть в относительном комфорте. Двое возниц, вооруженных арбалетами, занимались уходом за всеми нашими лошадями, а также выполняли обязанности слуг. — Ты же первый раз отправился в такое дальнее путешествие, — участливо спросил Степан. Худой и высокий северянин с вечной, дружелюбной улыбкой на лице. Был самым общительным из всех северян, которых я знал. «Я выбирался из города на пару дней, но в других городах еще не бывал», — признался я. «О, тогда это твое первое настоящее путешествие! Я так тебе завидую, тебе столько предстоит пережить удивительных моментов. Ты увидишь суровость стен Черной крепости, огромную рыночную площадь Мурома. «Величественную стальную гавань». И «Еще множество чудес природы и невероятной красоты мест», зажмурив глаза, стал рассказывать опытный путешественник. «Определенно из любой ситуации можно получить и положительные моменты», согласился я с ним, с предвкушением дожидаясь возможности увидеть перечисленные чудеса. «Похоже, глава каравана решил воспользоваться обходной дорогой. И, честно говоря, я его понимаю». После того, как построили мост, хоть это и более длинный путь, зато он намного удобнее и безопаснее. Преодолевать бурную реку на хлипком пароме, это еще то удовольствие, если честно, воодушевился Степан. Тогда сможем остановиться на ночь в трактире, прикинув, сколько километров пути, мы сможем преодолеть с текущей скоростью, сообщил я. Да, кто-то построил трактир так далеко от города? Удивленно спросил Степан. Ага загадочно улыбнувшись, сообщил я. «Слушай, малыш, а ты, случайно, не знаешь, у красавицы, которая едет с вами, есть парень?» Косясь масляными глазками в сторону моей сопровождающей, весьма заинтересованно спросил он. «Насколько я знаю, нет, но тебе также стоит знать, что она очень хорошо умеет пользоваться своим кнутом. Я собственными глазами видел, как она убила им монстра четвертого уровня» попытался предупредить я своего северного друга. «Я люблю сильных женщин», — самоуверенно заявил он, став самодовольным на вид. Услышав, что мы стали говорить о них, трое моих сопровождающих подъехали поближе. На таком расстоянии можно было услышать друг друга, не напрягая слух. «Молодой господин, раз уж мы велением судьбы оказались в одном отряде, позвольте представиться как следует». Меня зовут Ким Седжу. Я являюсь командиром нашего маленького отряда ваших телохранителей, сказал подъехавший первым огромный воин в богатых, сплошных доспехах с большим двуручным мечом, закрепленным за спиной. Это достопочтимый господин Ли Синхва, указал он на одетого в кожаные доспехи и кутающегося в черный плащ обладателя отравленного кинжала. «И достопочтимая госпожа Селена Пак», — указал он на единственную девушку в нашем отряде, также одетую в кожаную броню, выгодно подчеркивавшую ее превосходную соблазнительную фигуру. Духовное оружие в виде кнута покоилось на ее поясе, готовое в любой момент рассечь любого противника. «Молодая госпожа попросила хорошо позаботиться о вас». Неожиданно тепло улыбнувшись, сказала Селена. «Моя молодая госпожа наказала защищать вас ценой своей жизни», — поведал Сиджу, также тепло улыбнувшись. «Моя молодая госпожа сказала мне не возвращаться, если с вами что-то случится», — поежившись как от холодного ветра, сообщил Синхва хотя мы из разных семей, но связаны одной целью и с почтением просим принять нашу службу на время нашего путешествия. Довольно формально поклонились эти трое. Для меня будет честью верить свою жизнь в ваши руки, совершив ответный поклон, сказал я, теплотой в сердце чувствуя заботу своих невест. Воспользовавшись моментом, Степан вплотную подъехал к селени Пак и, смотря прямо ей в глаза, с придыханием сказал. «И тысячи слов не хватит, чтобы описать твою красоту». Вселенная окинула Степана высокомерным взглядом и ответила. «Иногда стоит пересечь океан слов, чтобы достичь желаемого». Смущенно ретировавшись, Степан подъехал ко мне и громким шепотом спросил. «Я не совсем понял, что она этим имела в виду». Смерив его сочувствующим взглядом, немного подумав, ответил. Возможно, она хотела сказать, что тебе стоит купить словарь, прочитать его и подобрать нужные слова, дабы выразить свои чувства. После моего ответа все дружно рассмеялись, даже неприступная Селена улыбнулась, от чего на душе всех мужчин стало намного светлее. К вечеру, сделав только одну короткую остановку для принятия пищи, мы оказались возле новенького трактира. Довольно просторное здание было совсем недавно закончено и еще пахло свежесрубленной древесиной. Здание окружал высокий частокол из толстых бревен, заточенных сверху, и превышал 4 метра в высоту. Сама таверна была трехэтажной. Причем практически весь первый этаж представлял собой огромный обеденный зал. В нем с легкостью разместились 30 длинных столов, расчитанных на 10 человек каждый. Второй и третий этажи предназначались для проживания посетителей. В просторном дворе нашлось место для всех повозок и лошадей. Работник трактира за скромное вознаграждение пообещал позаботиться о животных и как следует их накормить. «В помещении, когда мы вошли, уже ужинали люди». Просто одетые, они скромно устроились за тремя столами и с удовольствием набивали себе животы за дружеской беседой. Сейчас эти строители отмечали завершение работы над трактиром, после чего они должны были приступить к возведению моего основного дома. И так как все время строительства они должны были жить в трактире, к его постройке они отнеслись особенно тщательно. Все здесь присутствующие были из семьи моей, Матери, Анн, являлись отличными мастерами своего дела. Один стол был занят десятком охотников из нашей семьи, занимающихся здесь охраной строительства и зачисткой территории новых владений семьи. Они также жили в таверне и менялись каждую неделю с другими отрядами охотников. И также в полном одиночестве сидел единственный посетитель таверны, Молодой парень в довольно опрятной и дорогой походной одежде. Скорее всего, он путешествовал в одиночку, что было довольно странно. Опасности на центральном континенте поджидали одинокого путешественника на каждом шагу. И так путешествовать могли только или очень сильные и уверенные в себе люди, или те, кто не имел другого выбора. Но на очень сильного он не был похож, так как был слишком молод для этого. Завидев нас, он посветлел лицом и уже прорвался что-то сказать, когда управляющий таверны громко обратился ко мне и моему отцу. «О, мастер Селл, молодой господин Келл, я так рад, что вы решили навестить нас перед отъездом. Как вы видите, мы успели закончить все работы в срок и уже открыты для посещения. Тот молодой человек стал нашим первым дорогим клиентом, так что мы официально открылись». С подобострастьем стал рассказывать управляющий. «Ты молодец! Семья Сон может гордиться тобой», ответил отец, приветливо улыбаясь. «Все-таки мы поступили правильно, назначив этого человека управлять хозяйством. Хоть он и не был из семьи Пак, но его деловая хватка превосходила даже их». «Прошу, располагайтесь, еда уже практически готова, так что ожидание продлится недолго». «Уважаемые охотники поймали отличного кабанчика, так что мяса сегодня хватит на всех», — заверил он нас, приглашая занять пустые столы. Хоть свободного места в трактире и было очень много, мы все же решили разместиться недалеко от остальных посетителей. Все же размеры трактира немного подавляли, от чего хотелось больше сплотиться. Масляные лампы в изобилии, развешанные у потолка, отлично освещали помещение хотя и не создавали ощущения солнечного дня. Однако достаточно ярко, чтобы отчетливо видеть лица за противоположным концом стола. После того, как все расселись по местам, трактирщик с двумя помощницами довольно споро принес еду и напитки на всех. Проголодавшиеся за время длительного дневного перехода люди набросились на еду и стали с удовольствием ее поглощать. Утолив первый голод, немного осоловев и расслабившись, мы продолжили общаться. «Я и не знал, что семья Сонно открыла в этом месте такой замечательный трактир. Я уверен, все караваны, которые будут проходить здесь, по достоинству оценят это место. Поверьте, сделать еще хоть одну безопасную и комфортную остановку на нашем непростом маршруте дорогого стоит», — толикой благодарности высказал свое мнение глава нашего небольшого каравана. — Мы рады, что наша скромная помощь в деле торговли вызвала у вас столь светлые чувства, — скромно ответил отец на похвалу караванщика. — Кэлл, скромняга, твоя семья оказывается довольно богата, раз может позволить себе иметь таверну за пределами города, — восхищенно заметил Степан. — Вообще-то это место и вся земля на многие мили вокруг принадлежит Кэллу. Он получил ее в награду за выдающиеся заслуги перед нашим городом с гордостью за своего сына, сообщил отец всем собравшимся. От удивленных взглядов, обращенных на меня, мне даже стало немного неловко. Шокированные люди не могли быстро справиться со своим удивлением и на некоторое время замерли с открытыми ртами. — Но ты даешь, малыш! — пережив шок, восхищенно заметил молчавший все это время Влад. — Да, малыш умеет удивлять. — поддержал его Толя, довольно чувствительно похлопав меня по плечу. — Парень, ты, как всегда, пугающе могущественен, что в бою, что в жизни, — серьезно заметил Степан. — Просто моя удача чуть больше, чем у вас. Тут особо нечем гордиться, — скромно ответил я, после чего все опять заулыбались и расслабились. В этот момент сидевший в одиночестве наш первый посетитель встал и решительно подошел к нашему столу. Дождавшись, когда его заметят и обратят внимание, он сказал. «Достопочтенные путешественники, обстоятельства вынудили меня начать свое путешествие в полном одиночестве, но так как множество опасностей ждут меня на пути, я бы хотел присоединиться к вашему каравану для дальнейшего путешествия». Вежливо, но не теряя достоинства, поклонился незнакомец. «Кто ты и куда направляешься?» — довольно равнодушно спросил глава нашего каравана. «Меня зовут Тегю. Занимаюсь врачеванием». Услышал, что в стальной гавани скоро будет большое сражение, и им понадобятся целители. «После сражения с монстрами в Судж мне удалось неплохо заработать, так что я могу оплатить место в караване», — вежливо предложил он. «О, целитель это хорошо. Думаю, если у нас будет на одного пассажира больше, никто не будет возражать». К тому же нашему родному городу действительно скоро понадобятся ваши услуги. Если вы согласитесь во время путешествия оказывать нашему отряду посильную помощь по своему профилю, то это и будет вашей платой за сопровождение. Сразу изменил свое отношение караванщику, узнав профессию и пункт назначения Тыгю Целителей в мире было не так уж и много. Людей обладающих врожденным талантом к врачеванию, на нашем континенте очень ценили. Хотя их боевые качества и не были высоки, их талант к исцелению был уникальным. Целители также делились на уровни. Всего их существовало девять, и их возможности разительно отличались. Целитель первого уровня едва мог остановить кровь и залечить простейшие травмы и порезы. Обладатель шестого уровня мог с легкостью отращивать потерянные конечности. Несравненный мастер девятого уровня, по слухам, мог воскрешать мертвых, если после их смерти не прошло больше пяти минут. Бывали случаи, когда они возвращали на место отрубленные головы, и человек после этого мог вести нормальный образ жизни. Так что целители были всеми уважаемы и высоко ценились. Предвосхищая наше любопытство, он скромно улыбнулся и сказал: Совсем недавно я перешел на третий уровень целительского мастерства. Это уже было довольно серьезно. Такого уровня целитель уж мог залечивать серьезные раны и повреждения внутренних органов. Так что он мог стать хорошим подспорьем в нашем путешествии. Рад приветствовать господина целителя в нашем маленьком отряде, вежливо сказал хозяин каравана расплывшись в довольной улыбке. Получить бесплатные услуги высококвалифицированного целителя было для него большой удачей. Целитель был на вид довольно молодым парнем, и то, что он в таком юном возрасте достиг высокого ранга, говорило о его невероятном таланте, граничащем с определением гения. «Присаживайся за наш стол и расскажи немного о себе», предложил я молодому целителю. «Сочту за честь разделить пищу с настоящим героем», — ответил Тегю, примащиваясь за стол. «Что заставило столь молодого, но талантливого человека пуститься в странствие?» — с интересом спросил мой отец. «О, моя история банальна и грустна. Мой отец и учитель в своих странствиях однажды вылечил и спас от смерти молодого воина из благородного семейства». Благодарность тот пообещал выдать свою дочь за сына своего спасителя. Так появился брачный договор между ним и моим отцом. Прошло время, настал момент, когда должна была состояться свадьба. Только вот давший обещание человек погиб, а другие члены этой семьи посчитали этот брак нежелательным. Однако не существует другого способа разорвать помолвку, как смерть одного из участников. Так что семья моей названной невесты наняла группу убийц и послала по моему следу. Чудом избежав первого нападения, я поддался в бега. С тех пор и путешествую по миру. Так что спешу предупредить, мое появление в вашем караване может сулить вам неприятности. Честно поведал нам свою историю молодой целитель. «Не волнуйся об этом. Здесь много сильных людей, способных противостоять любой опасности. Так что пока ты с нами, ты будешь в полной безопасности», — заверил его мой отец. «А вы с ним похожи», — заметил Степан, хлопая меня по плечу. «И чем же?» — удивленно спросил Тегю. «У него тоже есть названные невесты, целых три», — показав три пальца, радостно сообщил Степан. «И что все хотят вашей смерти?» — удивленно спросил целитель. «Иногда мне кажется, что так оно и есть», — задумчиво заметил я, печально вздохнув. Услышав мою реплику, все дружно рассмеялись, и лишь тыгю бросил на меня сочувствующий взгляд. Ему кучу проблем доставляла всего одна невеста, так что он искренне сочувствовал тому, у кого их оказалось целых три. После довольно дружеского застолья мы разошлись по комнатам для отдыха. Так как места в трактире было предостаточно, я выбрал для себя отдельную комнату. Новая мебель вкупе с чистым постельным бельем создавали в комнате атмосферу чистоты и уюта. Приняв освежающий душ и сменив одежду на ночную, я забрался на кровать и принял позу для медитации. Вместо отдыха я предпочел заняться своим внутренним развитием. Так как мне совсем недавно удалось сделать прорыв, я все еще находился на первой ступени уровня ученика. На этой ступени я уже мог с помощью своей духовной энергии усиливать свое тело. Кроме того, что оно становилось невероятно прочным, также возрастала и моя сила. С учетом того, что долгое время развивал свое тело, а также укрепил его, Во время прохождения ступеней уровня новичок моя сила была намного выше среднего показателя обладателей этой способности. Возможно, что по уровню физической силы я был на уровне воина или даже больше. У меня пока не было возможности проверить это. Однако для перехода на следующую ступень мне еще требовалось долго тренироваться. Так что, не пожелав терять время зря, я перешел в библиотеку алхимика. В этом загадочном месте время бежало в десять раз быстрее, чем в реальности, так что я мог посвятить практически 80 часов для совершенствования себя. Хоть мои силы и разум пребывали в этом загадочном месте, само тело все это время оставалось в комнате в нормальном времени так что мне не грозила преждевременная старость. Однако и здесь существовали некоторые ограничения. Пока мой разум находился в другой реальности, я не мог контролировать и защищать свое тело, что делало его довольно уязвимым. К тому же некоторые практики требовали слияния духовной силы с телом, поэтому то, что я мог изучать и совершенствовать в ускоренном мире, относилась больше к теории и практике медитации, чем к реальным тренировкам. Но все же это давало мне некоторые преимущества перед другими, я и не собирался ими пренебрегать. Появившись своим сознанием в библиотеке алхимика, я сразу же отправился в кабинет наставника. В последнее время он практически все свое время посвящал созданию идеальной системы тренировок для меня. Он хотел полностью раскрыть мой потенциал, так что разрабатывал систему тренировок, идеально подходящую именно мне. Когда его захватывала какая-нибудь идея, он становился буквально одержим ей и посвящал ей всего себя без остатка. Таким человеком был мой дух, наставник. «Келл, проходи, садись», — заметив меня, приветливо сказал он и указал на кресло перед собой. «Как продвигается дело, учитель?» — поинтересовался я, с удовольствием усаживаясь в указанное кресло. Оно было невероятно удобное, и каждый раз, попадая в него, я чувствовал блаженство. «Все еще не готово, но для тебя уже кое-что есть. Вот здесь руководство для твоих тренировок на ближайшее время. Будь хорошим мальчиком и делай все точно по инструкции», — сказал он, передавая мне увесистую тетрадь, полностью им исписанную. «Большое спасибо за вашу заботу», — сказал я, нехотя, покидая удобное кресло и с поклоном принимая тетрадь, после чего отправился в свою специальную тренировочную комнату. Даже чтобы только прочитать эту рукопись, требовалось порядка 10 часов. Чтобы полностью разобраться в ней и понять, мне понадобилось еще 70 часов. Так что к моменту пробуждения в реальности я полностью усвоил переданный мне учителем материал, и теперь требовалось только провести практические тренировки. Хорошо, что мое тело, пребывая в медитации, отлично отдохнуло и теперь не испытывало и талики усталости, чего нельзя было сказать о моем разуме. Однако я собирался воспользоваться монотонностью дороги и немного подремать прямо в седле. Обильно позавтракав и пополнив свои запасы, мы быстро собрались и отправились дальше в путь. Провожать нас вышли все жители трактира, пожелав нам удачи. Они еще долго стояли на обширном крыльце, провожая нас взглядом до тех пор, пока мы не скрылись в лесу. Дальнейшее путешествие проходило, как и раньше. Единственным исключением было то, что нас стало на одного больше. Езда по новой дороге была довольно комфортной, так что мы немного прибавили скорость и уже к обеду достигли рукотворного моста через реку. Огромное сооружение, выполненное с размахом и помпезностью, было без сомнения одним из чудес нашего континента. Построенный из толстых бревен, он поражал своими огромными размерами. По нему без каких-либо проблем могли свободно проехать четыре широкие повозки в ряд. Однако тут нас ждала неожиданная встреча. Дорогу нам преградили 30 человек в одинаковой одежде и с оружием. Все они выглядели довольно одинаково. Конусообразные шляпы с широкими полями скрывали их лица. Длинные черные плащи полностью покрывали их тела, и только рукояти мечей торчали из-под их плащей. Впереди строя стоял человек в ярко-красном плаще, и рукоять его меча была обмотана золотыми нитями. Сразу можно было понять, что он был главным. «Кто вы и почему преградили нам дорогу?» — грозно спросил глава каравана. «Мы ищем одного человека. Если вы выдадите его нам, у нас не будет к вам претензий», — довольно мирно сказал человек в красном. «По какому праву вы хотите забрать его?» — возмущенно спросил караванщик. «По праву сильного», — нисколько не смутившись, объявил предводитель близнецов. Согласно законам этих земель, каждый имеет право на справедливое разбирательство. Если у вас есть претензии к этому человеку, вы должны обратиться к должностному лицу. И так как моя семья представляет в этих местах закон, я готов выслушать ваши претензии», — выехав немного вперед, громко сказал отец. «Жаль, что не получилось договориться по-хорошему. Убейте всех», — с сожалением сказал человек в красном после чего обнажил свои мечи и приказал нападать. Тридцать одновременно обнаженных мечей стали ответом на его приказ. Враг оказался неожиданно сильным. Все тридцать нападавших были на уровне ветеранов, что было практически на уровне охранников каравана. Так что при прямом столкновении мы могли понести значительные потери. Чтобы избежать этого отец и трое моих сопровождающих, как и глава охраны каравана, бросились на перерез нападавшим. Будучи мастерами, они имели подавляющее преимущество, которым и воспользовались, буквально разрывая строй мечников в шляпах. Пролилась первая кровь. Первые пятеро упали замертво, пронзенные оружием мастеров. Быстро осознав силу защитников, мечники тут же сменили тактику. Теперь против каждого из мастеров сражались сразу по два воина. С отцом же вообще бились трое. Человек в красном, оказавшийся на уровне мастера, и двое его подручных, уровня ветеранов, но находившихся на пике уровня. Таким образом, только пятерым удалось добраться до каравана. Троих из них связали боем Степан, Влад и Толя. Еще двоих пристрелили из арбалетов моей возницы. С последним же пришлось сразиться уже лично мне. Пока он бежал в мою сторону, я успел метнуть в него все свои ножи. Враг оказался довольно проворным и смог отбить своим невероятно быстрым мечом шесть из восьми ножей. Однако два он все-таки пропустил и, сделав еще два шага, упал замертво прямо у моих ног. Опомнившаяся охрана каравана набросилась на нападавших и помогла перебить всех остальных. Увидев, в какой опасной ситуации он оказался, человек в красном резко стал отступать, бросив на произвол судьбы своих подчиненных. Отец сначала хотел его преследовать, но потом передумал и стал помогать остальным справиться с нападавшими. Довольно скоро все они оказались мертвы. В нашем отряде никто не погиб, но многие получили ранения. После битвы караванщики деловито разделили трупы и отнесли их на опушку в лесу на растерзание местным зверям. Потом посыпали дорогу песком, скрывая тем самым кровавые следы. «Не ожидал, что ваши способности нам понадобятся так скоро», — добродушно сказал глава каравана, обращаясь к молодому целителю. «Что вы, боюсь, это моя вина. Мое прошлое никак не хочет отпускать меня», — Виновато ответил Тегю. Не волнуйся об этом, с такими могучими людьми нам нечего бояться. К тому же мы получим хорошую прибыль, когда продадим все эти вещи, добродушно сказал караванщик, указывая на гору окровавленных вещей, сложенных в одну кучу. Нам пришлось сделать остановку перед мостом, чтобы восстановить силы и помочь раненым. Используя свою исцелительскую силу, Тэгю очень быстро вылечил даже самые опасные раны, и уже через два часа... Сытые и довольные жизнью, бывшие раненые ехали дальше, полностью позабыв о ранах. Процесс лечения вызвал мой неподдельный интерес. После того, как раненые использовали целебные эликсиры, целитель просто закрывал их раны буквально одним прикосновением руки. Так что вкупе с действием эликсиров сила целителя поставила всех на ноги невероятно быстро. Теперь я стал понимать всю полезность таких людей и всеобщее уважение, которое они получали. Вот так насыщенно и ярко началось наше путешествие к стальной гавани. На поляне в лесу, куда свалили все трупы дородных бандитов, появился одинокий человек. Он был слегка ранен, из его бока капала кровь из-за чего он одной рукой держался за рану. Несколькими взмахами меча он убил зверей, уже начавших свою трапезу. Скинув свой плащ и воткнув перед собой меч, он сел на землю и быстро обработал свою рану, полностью остановив кровь. После чего стал рыхлить землю мечом и копать яму своими собственными руками. Чтобы похоронить все тридцать тел, ему пришлось работать без отдыха, До самого рассвета, после того, как все тела были похоронены, человек устало пошел вслед за уехавшим караваном. Его глаза недобро смотрели вперед.